Глава 17. Тьма кромешная, скрежет зубовный, Червь неусыпающий. Преподобный Никодим Светогорец. Ратиславия, Лисицк, Месяц лютый. Весь положили на лавку, укрыли с головой простыней. В бане было душно и жарко. Запахи отваров, которыми только прошлым вечером они омывали волосы, еще не выветрились из мыльни. «Уведите дару!» Милош схватил ее за плечи, но сразу понял, что в этом не было надобности. Она не вырывалась. Заглянула ему в глаза. Ее стали почти черными. «Защищаешь его?» Она даже не посмотрела на еже, но тут все равно попятился в угол бани. «Уведите ее!» повторил Милош. «Третьяна, напои ее чем-нибудь, заставь успокоиться, пусть поспит!» «Не смей так со мной!» — прошептала Дара, но она уже сдалась. Третьяна легко коснулась ее висков, подула на глаза, и взгляд Дары подернулся дымкой. Милош никогда не видел подобных чар и загляделся завораженный. Два дружинника с опаской взяли Дару под руки — но она не сопротивлялась. Ноги ее подкосились, она повисла на руках у мужчин, когда они повели ее к двери. «Чири, найди кого-нибудь из людей Ярополка. Расскажи обо всем. «А о чем? Что Веся умерла?» Она не плакала. Всё время хвостом ходила за Весей, разве что матерью ее не называла, но теперь не плакала. «Что мор начался отсюда?» Девчонка испуганно уставилась на него. Она не выказывала страха, никогда они нашли весию у городских ворот, никогда несли ее тело по предместьям, а прохожие падали замертво на улице. Мор разлетался быстрее ветра. Двое дружинников, что были вместе с ними на свадьбе, погибли прямо там, у ворот. Милош не оглянулся на них, не попытался понять, что случилось. Он торопился увести остальных в баню на окраине города, подальше от чужих глаз. Только здесь, закрыв дверь, он смог, наконец, подумать, что делать дальше. Никого не осталось рядом, кроме Милоша, Ежи, Дочири. Девчонка топталась у порога, точно боялась того, что происходило за дверью куда больше, чем Ежи, вокруг которого плясала тьма. «Тебя мор не затронет!» — попытался успокоить ее милыш. «Разве не видишь, как он бежит прочь?» Он протянул руку в сторону ежи, и тот отшатнулся, ударился спиной о стену. «Я тебя не трону!» Но тот, кажется, ему не поверил. Нельзя было думать теперь об этом. Нельзя было думать о весе с проженной щекой, о еже, поглощенном тьмой. А Даре, убитой горем. Не до этого. Чири!» Он присел, заглядывая ей в глаза. «Ты должна сообщить князю, что я знаю, почему начался мор. Скажи ему, чтобы заперся в своих покоях и никого к себе не подпускал. Никого! Пусть не ест и даже не пьет, пока не приду я или Дара. Поняла?» Девочка кивнула, маленькими пальчиками сжала его руку. «Ну ты что раскисла? Не будь, как Ратиславская квашня! Ты фарадалка!» Он щелкнул ее по носу, развернул и подтолкнул к двери. «Давай, быстрее ветра!» Чири убежала, они остались вдвоем. Милош присел на лавку напротив веси, а Ежа так и осталась стоять у стены. Он был болен и слаб, Лицо его блестело от слез, А в глазах плескался ужас. «Расскажешь, как это вышло?» «Я не знаю», — он замотал головой. «Почему ты говоришь, что это из-за меня?» «Потому что та же тьма, что пожирает людей, Витает вокруг тебя». Милош пригляделся к нему, Едва сдерживая дрожь отвращения. Глаза ежи, Большие, испуганные, теперь казались двумя черными провалами, и чернота выглядывала из его глазниц, извивалась, как червяк. Холод исходил от кожи, лип к стенам и полу, пытался пролезть дальше, но натыкался на огненные искры на пальцах Милоша. Его сила встревожилась, точно дикий зверь, почуявший врага, и сама рвалась вперед, желая выжечь заразу. Дара утверждает, что это началось с тебя. — Я ничего не делал, — жалобно проговорил Ежи. — Клянусь создателем. Он коснулся лба, глаз рта. — Верю. — Где ты был все это время? — В Совине, — растерянно ответил Ежи. — Я хотел тебя найти, но не мог Меня схватила тихая стража. — Это они тебя прокляли? — Нет, не думаю. Я давно сбежал от них, потому что помогал Венцеславе. Имя ударило точно хлыст, но Милош не подал виду. — Как именно? Еж запнулся и несколько раз молча открыл и закрыл рот, прежде чем заговорить. Она хотела избавиться от ребенка. А Здеслава ей помогла. И я принес чародейскую воду из Савиной башни, такую же, какая была в Фарадальском чуде. И... Ребенок родился мертвым, а потом ожил. И Здеслава забрала его себе и помогла мне бежать. «Милош, ты же спасешь весью. «Я... я не хотел, я не мог. Она же не может, правда?» «Это же Веся!» Он замолчал сделал шаг навстречу то ли к Милошу, то ли к лежащей девушке, и Милош вскинул руку. Заклятие сорвалось с пальцев быстрее, чем он успел подумать. Та сила, что жила в крови чародея, до ужаса боялась черноты, окутавшей ежи. Золотые путы привязали его к лавке у противоположной стены. «Зачем?» С беспомощной обидой вскрикнул он и вдруг заплакал. «Я ничего, ничего не сделал, а я только искал тебя!» Он сжался, обнял себя руками, и Милошу невыносимо захотелось обнять его самому. Но нет, он должен, обязан оставаться равнодушным. «Что приказала тебе сделать Здеслава? Принести воду из подземелий башни». Я же сказал, а там был этот пленник, весь в цепях. Он велел мне забрать сову, и она теперь летит за мной. Он сказал отдать сову лесной ведьме. — Какую еще сову? — насторожился Милош. — Где она? — Не знаю. Она всегда появляется сама по себе. Пока я шел со Здеславой, так она пряталась, но теперь я чаще ее вижу». Вороны разнесли мор над Совином сразу после хмельной ночи. Так говорили в народе. Всех птиц в округе столицы перебили в тот год. Не осталось ни голубей, ни воронов, ни даже воробьев. Но о совах речи не шло. Могла сова принести мор, спросил Милош, хотя сам с трудом в это верил. Что еще сделал Лодислава? Она узнала состав моего лечебного снадобья, только сама сделать не смогла. Я испугался, что не успею добраться до тебя. Тогда Здеслава дала мне оберег. Лицо ей же переменилось. Куколку тряпичную. В такие ротиславские девчонки играют. Сказала, чтобы я выбросил ее у ворот города. Только куколка распалась на куски. Я не донес ее. «Один единственный лоскуток остался». «И что ты с ним сделал?» «Выкинул?» «Дурак!» Милош закрыл лицо руками. «Ты же спасешь Весю!» Взгляд против воли упал на неподвижное тело, накрытое белой простыней. Дыхание перехватило. Милош сделал шаг, взялся кончиками пальцев за ткань. Он стоял немыслимо долго, не смея пошевелиться, пока медленно, осторожно не стянул простыню на пол, и только тогда осознал всецело и полно, что все случилось по-настоящему. Весняна всегда была красивой, даже с уродливым шрамом на полщеки, даже когда лицо ее распухло от слез, даже после смерти. Милошу всегда хотелось говорить ей нежные слова и дарить подарки, подшучивать, лишь бы она радовалась, смущалась, улыбалась, лишь бы голубые глаза сияли. Она была прекрасна, как весна, но вся жизнь утекла из нее. Огонь от неосторожных чар обуглил правую сторону лица, но даже не это пугало, а сосущая тьма в распахнутых глазах. Жизнь больше не билась в ее теле, но что-то другое, черное и страшное, затаилось под ребрами. «Ты поможешь Весе?» «Ее нужно сжечь». Милоша сделал шаг назад. «Что?» «Порча все еще в ней. Она может быть опасна для других. Тело нужно сжечь». Но ты разве не можешь ее спасти? Она умерла. Собственный голос показался чужим, таким холодным и резким. Но разве ты? Я не умею оживлять мертвецов. Я же замотал головой. В глазах его застыл ужас. Губы зашевелились. Он беззвучно забормотал что-то себе под нос, точно блаженный. Нельзя ему оставаться в городе. Народ от страха потеряет разум и будет искать виноватых. вряд ли опасен для остальных. Колдовство Здеславы позволило ему пережить мор, но не сделало его истоком. Только поверит ли в это дара? Захочет ли поверить? Послушай. Милош схватил друга за плечи, и золотые путы опали, отпуская на волю. «Ты должен бежать из города». Я не уверен, что другие могут от тебя заразиться, но Дара не станет скрывать, что Мор принес ты. Тебя убьют за это, разбираться не станут. Но куда я пойду? Я же искал тебя, потому что умираю. У меня есть рецепт. Он полез в сумму, вытащил сложенный лист бумаги. Вот то снадобье, что всегда давал мне с Джижемир. Здесь написано, как его сделать». Оказывается, я болею потому, что пусторожденный. Мой отец чародей, а я нет, вот поэтому я такой. Милош, я долго не протяну без снадобья. же смотрел на Милоша с невыносимой верой в него, с удушающей надеждой. По грязному и лицу текли слезы. Перед глазами Милоша все стало расплываться, и он не сразу понял, что и сам заплакал. Он вытер глаза, забрал листок. Сейчас я уйду, проговорил он с трудом, сдерживая слезы. Мне надо поговорить с Дарой. А ты беги отсюда, найди, где переночевать, повторил он. Утром отправляйся в Златоборск, подальше от границы. Если получится, то еще дальше, в Старгород или Снежный. Держись подальше от наших городов. «Возьми деньги. Вот». Милош сначала хотел отдать ему весь кошель, но побоялся, что ослабшего еже ограбят, и вынул пару монет. «Но я...» «Я не хочу, чтобы тебя казнили», — перебил его Милош. «Послушай, сейчас спрячься до утра. Я приведу к тебе горицу и отправлю вас на рассвете. Из города будут бежать все, у кого есть сани и лошади». Кто-нибудь возьмет тебя с собой за плату. Постараюсь найти для тебя сани. Встретимся на рассвете у ворот. Договорились? Горицу! Мать здесь. Ее привела с собой Веся. Он оглянулся на лавку и так же поспешно отвел взгляд. «Я приготовлю снадобье для тебя», — пообещал он. «Но ты должен бежать. Я пришел к тебе». «Я хотел, чтобы все было по-старому!» Еже зажал рот руками, сдерживая всхлипы, и вдруг закашлял. Почти сразу кашель его перерос в надрывный хрип, и он согнулся пополам, лицо покраснело, вены на лбу вздулись. «Тихо, тихо!» — зашептал Милош. Он схватил друга за плечи, провел по грязным волосам рукой, пощупал его в поисках невидимой нити, и зацепил совершенно случайно, истончившуюся, едва целую. Она легко упала в руки чародея. Я же умирал. Медленно, страшно, как умирали все пусторожденные. Его убивало собственное тело. И Милош одним большим потоком влил в него свою силу, стыдливо жалея, что растрачивал ее на другого. Вскоре она могла пригодиться ему самому. — Иди, — повторил Милош, когда Ежа задышал полной грудью. — Сил тебе ненадолго хватит. — Прости. Глаза на осунувшемся лице казались большими, точно плошки. Светлые спутанные волосы падали на брови. — Ты ни в чем не виноват. Горица была права. Это Милош со Сджежемиром втянули Ежа в беду. Ему стоило держаться подальше от них и давно уйти на службу к знатному господину, жить своей жизнью. Сколько раз мать умоляла не втягивать ежи в дела чародеев. Прежде это казалось Милошу такой пустой, беспочвенной тревогой. Он дождался, пока ежу уйдет, и вышел из бани. Засов на двери пришлось заговорить так, чтобы никто больше не смог поднять». Веся умерла у ворот первой. Многие это видели. Ее могли посчитать виноватой. Милош не допустил бы, чтобы Весью снова обидели. Пусть даже ей уже было. Все равно. Издалека разнесся гул. Милош прислушался, и звук скоро повторился. В городе звонили колокола. Оставшиеся в живых товарищей стрелы стояли у входа в избу лесной ведьмы. «Где вдовец?» Милош глядел их, кривя губы, отметил про себя, что воевода тоже куда-то пропал. Может, Горыня был уже мертв? Мужчины посмотрели с угрозой. Ростом они, может, и уступали Милошу, но каждый был вдвое шире, да и мечом владел славно. Не стоило их злить, а между тем внутри росло раздражение от собственных страха и бессилия. Тело оцепенело, и в груди стало пусто. А нужно было куда-то идти и что-то делать, пока они все не умерли. «Стрела внутри!» «Ведьма его усыпила», — ответил хмуро один из дружинников. «Хорошо». Милош прошел мимо и поднялся по ступеням. «У вас есть семьи в городе?» «Мы из Златоборска с князем пришли». «Значит, спасать кроме себя вам некого» прекрасно. Милош взволнованно облизнул губы. «Стерегите лесную ведьму. Люди могут прийти за ней, посчитав виноватой. Чуть позже проведите ее к великому князю». Он ожидал, что ратиславские дружинники даже не захотят его слушать. Разве стали бы ордзенские стражники слушать чужака, да еще чародея? Но мужчины кивнули, соглашаясь. Милош покосился на них с некоторым удивлением и осторожно приоткрыл дверь. В избе было тихо и пахло кровью. Милош насторожился, опасаясь, что смерть добралась до стрелы, но тот храпел безмятежно на лавке у стены. Дара спала беспробудным сном на печи. Так откуда шел запах? Третьяна сидела за столом, погруженная в свои мысли, В руках ее была стрела из колчана Ростислава. Девушка гладила оперение и будто ничего вокруг не замечала, тихо напевала себе под нос. Было восхитительно спокойно, и Милошу на миг показалось, что ничего не случилось, и все приснилось в страшном сне. Но солнце еще не село, а Дара лежала в одежде, и лицо ее было бледным, страшным от высохших слез. «Он не осквернен. Милош пригляделся к стреле, опасаясь, что тьма задела его, но дружинник оказался из везучих. «Мне кажется...» «Нет, но я не очень понимаю суть скверны. Она чужая, пустая...» Тихо ответила Третьяна. Голос у нее был певучий, таким бы сказки рассказывать. «Мне нужно, чтобы ты пробудила дару». Девушка с неохотой положила стрелу на стол. Ей лучше поспать. Ее нельзя теперь тревожить. Милош повел в недоумении бровью. «Это еще почему?» Третьяна пожала плечами, но все же поднялась. Она была очень слаба все время, только набралась сил. Смерть сестры все может испортить. «Другого выбора нет», — возразил Милош. «Давай» поторопила он Третьяну. Она медленно подошла к печи, коснулась легко кончиками пальцев висков Дары, и та открыла глаза. Пару мгновений она смотрела в потолок, взгляд ее был рассеянным, но вот она медленно повернула голову и заметила Милоша. Дара открыла рот, как если бы хотела задать вопрос, промолчала, Ее глаза еще отражали спокойствие и ленность, как бывает после сна. Сознание возвращалось постепенно, и каждое воспоминание отражалось во взгляде. Растерянность, волнение, ужас. «Веся!» Она соскочила с печи, бросилась со всех ног к двери. Милош схватил ее и прижал к себе. «Отпусти! Где Веся? Что с ней? Скажи!» Пожалуйста, скажи, что обошлось. Скажи, что ты ее спас. — Дар, — проговорил едва слышно Милош. — Дар, прекрати. — Скажи мне, что с ней? Она лупила его, пыталась пнуть, но Милош все же был сильнее. — Успокойся, прошу, сейчас не время. — А для чего сейчас время? Прорычала она и, наконец, вырвалась. Волосы ее растрепались, по щекам потекли слезы. «Для чего? Ее забрали у меня! Ее единственную! У меня больше никого, ничего нет! А они и ее забрали!» Она закрыла искаженное от горя лицо, согнулась пополам и села прямо на пол, уткнувшись в колени. Невыносимо было видеть ее такой. Может, потому что Дара всегда носила шкуру вдвое толще, чем любой другой, а боль прорезала эту шкуру, открыла ее настоящую... Милош должен был оставаться рассудительным. Это сделала Здеслава. Дара подняла голову, тяжело дыша. Лицо ее покрылось красными пятнами. Из носа потекли сопли, а из глаз слезы. Милош поморщился и стянул с протянутой над печкой веревки рушник, протянул девушке. Скверно ее рук дело. «Откуда ты знаешь?» Она едва смогла говорить, задыхаясь от слез. Здеслава обманула ежи. Заставила пронести в город заразу. Он так и стоял с вытянутой рукой. «Где он?» Дара оскалилась, как волчица. «Почует кровь и разорвет любого. Ты его не найдешь. Я об этом позабочусь». Милош не смог не обрадоваться, когда заметил ярость в ее взгляде. Значит, скоро она возьмет себя в руки. — Я же дурак, но дурак невиновный. И я не отдам его тебе. — Этот ублюдок, он мой друг и брат, единственная моя семья. Ты бы отдала мне весью, если бы она по глупости доверилась Здеславе. Дара свела брови на переносице, молча забрала рушник. Милош с облегчением заметил, как горе уступало место злости. Такая дара ему теперь и была нужна. Он опустился рядом с ней, краем глаза заметил, как настороженно наблюдала за ними Третьяна. «Дар, теперь не время медлить и плакать. Нельзя!» Чародеев скверно не трогает, но всех остальных косит без жалости. «Люди нам этого не простят. Но что же делать?» Беспомощно спросила она. Нужно найти способ остановить мор. Он взял ее мокрую от слез руку. «Если мы лишимся войска или не допусти создатель великого князя, нам с тобой тоже конец. Иди к князю, расскажи ему о Здеславе. Я пока займусь остальным. Я понимаю твое горе, но сейчас никак иначе нельзя». Дара вытерла лицо рушником и громко высморкалась в него. С каждым движением она стирала с лица печали слабость, с каждым вздохом к глазам ее возвращалась уверенность. Ты уверен насчет Здеславы? еже же получил от нее тряпичную куколку, нахмурился Милош. Здеслава велела выкинуть ее у ворот города. Он и сам проклят, но пока держится. Я же сказал, что Здеслава оживила мертвого ребенка. Я не уверен, что это за силы но явно недобрые. Она служительница Мараны. Дара посмотрела на него выжидающе. Милош нахмурился. Он помнил страх и отвращение, что сковали его рядом с капищем. Помнил слишком хорошо. Она забрала у меня весю из мести, произнесла тихо Дара. — Пора ее остановить. Я пойду к князю. Его она не получит. О ком она говорила? Здеславе или Марене? Будь осторожна. Люди в городе попытаются обвинить во всем нас. Они меня не заметят. Уроки с Джажимира не прошли даром. От ее глаз не укрылось, с каким превосходством и сомнением смотрел Милош, и дара добавила недовольно. Чему-то я успела научиться. Она надела шубу, Повязала платок на голову, и только тогда Третьяна напомнила о себе. «Что делать мне?» Милыш растерялся. Он совсем не знал девушку, не представлял, на что она способна. «Позаботься о весе», — попросила Дара, уставившись куда-то в стену. «Как бы люди не пришли нас искать. В баню никто не войдет», — заверил ее милыш. «Третьяна, ты сможешь найти воеводу Горыню?» Скажи ему, чтобы собирали тела мертвых и вывозили из города. И их нужно сжечь. Справлюсь. Будь осторожна, люди. Никто не знает, что я ведьма, перебила Третьяна, и я умею быть незаметной. В колокола били и в главном храме, и во всех часовнях. Запорошил снег, зима упрямо цеплялась когтями за каждую пять земли, за каждый камень — за каждую желтую травинку, что успел выглянуть на свет из-под сугробов. Рассверепел ветер, он рвался под одежду, кусал лицо и разносил по всей округе протяжные стоны тех, кто еще был жив. Люди, как подкошенные, замертво падали на улице. Дара, задержав дыхание, переступала через их тела, когда не получалось обойти». Черные смоляные узоры раскрашивали белые лица мертвецов. Хлопали двери чужих исп. Все, кто успели добежать живыми до дома, прятались за дверьми. Выживали ли они? Оставляла ли их смерть? Под ногами хлюпало. Небо затянуло серым, и сверху сыпали белые хлопья снега. Никто не мог заметить дару. Даже дружинники, сторожившие дом, — Ее не заметили, а она, как назло, видела и запоминала всех. Как выбирала смерть свою жертву? Кто попадал в ее объятие, а кто ускользал? Пронзительно громко звенели колокола. Но стон на улице был так протяжен и громок, что ничто не могло его заглушить. Пальцы покраснели на ветру, но Дара продолжала плести заклятие, пока не достигла детинца. Тенью она хотела проскользнуть в дворец, но застыла. Вокруг виселицы, на которой все так же качались бунтари, лежали люди. Сколько — не сосчитать. Они рвались к князю за помощью и защитой, но нашли свой конец здесь. Стражники стояли на ступенях крыльца, дрожа от страха. — Госпожа, княжеская ведьма! Радостно воскликнули они, когда Дара сбросила заклятие. «Что происходит?» Она замялась, не зная, как лучше ответить. «Лучше идите во дворец. Так мы на посту!» Возразил один. «Что случилось?» Голос второго стражника дрожал. Они ни с того, ни с сего почернели и умерли. Здоровые, крепко сбитые мужики смотрели на Дару, как на спасительницу, Она не знала, что сказать. Город прокляли. Идите внутрь, здесь небезопасно. Дара остановилась у крыльца. Мёртвые плотно лежали на земле. Дара помедлила, не желая наступать на тела. Как бы хотелось убежать теперь из города, но во дворце ждал князь. Ждал ли? Дышал ли еще? Она сделала осторожно первый шаг, сапожком надавила на чью-то спину и вздрогнула. Мягкое тело прогнулось под ней, еще теплое, податливое. Ей послышалось дыхание и мольбы, и прощальные стоны, и все будто звали ее, свою убийцу. Марана пришла за Дарой, ради Дары, и из-за нее смерти пожинала. Она взвизгнула звонко, испуганно, по девчоночьи, и стражники подхватили ее под руки, помогли взобраться на крыльцо. Барабаня каблуками, Дара взлетела по ступенькам, ворвалась внутрь. Стражники с явным облегчением вошли за ней и поспешно захлопнули двери. Дара не стала больше медлить. Она заметила чью-то тень, метнувшуюся в угол, но пробежала мимо. Дворец был пугающе тих. «Остались ли там живые?» Даже здесь был слышен колокольный звон. Нигде от него не спрятаться. Дара застучала в княжеские покои яростно, отчаянно. «Кто там?» Его голос. Ярополка. «Живой!» «Дара!» Выдохнула она, как в последний раз. Он открыл дверь, впустил ее, и Дара кинулась Ярополку на шею. «Живой!» Прошептала она бескровными губами. «Живой!» Князь закрыл поспешно дверь, навесил засов. «Я пока да», — озабоченно проговорил он. И только тогда Дара заметила на полу двух мужчин. Не сразу она узнала Святослава и Третьяка. Конечно, они должны были остаться с князем в такое время. Но его единственного скверна до сих пор не тронула. «Давно они?» — тихо спросила Дара. «Нет». Она выскользнула из объятий князя и медленно, крадучись, обошла лежавших мужчин, присела, чтобы заглянуть в обвитые черными венами лица. Ко мне приходила фарадальская девчонка, ученица Милоша. Ярополк говорил спокойно. Точно ничего не случилось. Она сказала, что вам известно, с чего это все началось. Дара подняла голову. Это служительница Мараны, Ей нужны смерти. Она смотрела испытующе. Точно не сама врала, а пыталась уличить во лжи князя. Зачем? Зачем богине смерти человеческие жизни? Чтобы стать сильнее. Ярополк стоял неподвижно, точно истукан, но голубые глаза жгли отчаянием и яростью. «Если мои люди погибнут, если ополчение пропадет, «Вы должны сделать что-то! Остановить ее!» «Как ты остановишь смерть?» — проговорила отстраненно Дара и усмехнулась собственным словам. «Не так ли, — сказал ей дедушка в ночь у реки, — смерть нельзя убить? Ты должна попытаться, ты поклялась мне!» «Как со слугой говорил, — великий князь верно думал, что каждый на Ротиславской земле ему подчинялся». Дар не страдала прежде от гордыни, но обида вдруг почувствовалась горько и остро. «Ты хотя бы представляешь, как можно остановить богиню?» — хмыкнула она. Ярополк отошел от двери, сел за стол и налил себе вина, отпил. Он долго молчал, пока вдруг залпом не осушил кубок до дна и тут же подлил еще. «Рассказывай, все рассказывай!» Что скрываешь от меня? С чего ты решил, что я что-то скрываю? Пальцы сжались на серебряном кубке, Рука его вдвое больше, чем удары, Глаза темные, как заснеженные поля ночью. С того, что о Маране ты мне прежде не рассказывала, А я о древних богах не слышал с самого детства, Когда мой отец повелел разобрать последние капища, Чтобы ни камни. камня, Ни пылинки от них не осталось. Так откуда богам взяться? Богам не нужны храмы. Усмехнулась Дара и сама удивилась своей дерзости. Князь, им не нужны капища и твои молитвы. Богам требуется сила, что течет в земле. Она могла рассказать, как принесла невольно Маране целый город в жертву, как весь Совин сгорел ради богини Пряхи. Дара могла бы насладиться страхом в его глазах и на миг страстно пожелала этого. «Знаешь, отчего твоя бабка была самой могущественной ведьмой, а я после нее?» Глазами она встретилась с князем, и превосходство рассыпалось в прах. Девичий голос дрогнул. от того, что мы обе родились в самом сердце великого леса, где еще бьют золотые источники». Та вода течет по сотням ручьев леса, Наполняет деревья и духов силой и жизнью, Такой яркой и сладкой. Самое большое счастье в жизни — испытать ее. Если бы ты был чародеем, князь, Ты бы понял, как пьянит золотой огонь. Это и есть сама жизнь. Она подошла ближе, села рядом И зачем-то взяла Ярополка за руку. Эта сила уходит. Ее почти нигде не осталось, только в Великом лесу. Говорят, прежде золотые реки текли в Совине. И кто знает, может, по всей земле. Это было так давно, что теперь никто и не помнит. Золотая вода давала жизнь духам и чародеям, и богам тоже. А теперь не осталось ничего, кроме Великого леса. «И ты должна...» «Охранять его». Ярополк наклонился вперед, изучая ее лицо. «Тогда почему ты здесь? Я хотела жить. Сама. Вольно!» Губы пересохли. «Я не думала, что случится, если я ослушаюсь. Меня с рождения лишили выбора. Но я не знала, что лес умирает из-за меня. Тебе суждено служить ему», — сухо заключил Ярополк. «Да» как мне суждено служить государству. Мы все должны чем-то жертвовать. Я не хочу. И теперь мы все платим за это цену. Или твой проступок не связан с Мором?» Дара захлопала ресницами, пытаясь смахнуть слезы. «Ты не представляешь, какова цена!» Лес умирал, а Марана становилась сильнее из-за нее, из-за простой дочки Мельника». Гнев таял в голубых глазах князя. Даже ладонь его будто стала теплее. Он бережно переплел их пальцы, и дара смогла говорить дальше. «Моя мать пообещала меня лесу. Я осталась жить у отца на краю великого леса, и когда пришел срок, леший позвал меня на службу. Сопротивляться ему было невозможно». Но однажды лес сам прогнал меня следом за твоим братом, и я решила, что буду жить сама по себе, подчиняясь только своей воле и своим желаниям. Дара прикусила язык, проклиная свою болтливость. Но первое слово уже было сказано. Как Вячка с этим связан. Не только он. Ты тоже подойдешь. Наверное, любой из рода вышеславичей». Ваша кровь сильна, Самое то для ребенка лесной ведьмы. Она ждала, наблюдала, как менялось его лицо. Лешему нужен мой ребенок, наш ребенок. Ярополк взял ее за подбородок. Ты поэтому пришла ко мне? Нет, но правду было слишком сложно объяснить Даже самой себе. Да, и что будет с ребенком, если он родится. Он станет новым лешим и возродит лес. Может, источник станет сильнее, когда его хранитель обретет новое тело. Князь поднялся, хотел было пройтись по покоям, но заметил неподвижные тела, стянул шкуру с кресла и небрежно прикрыл мертвецов. Это поможет в борьбе с Мараной? Быть может, уклончиво ответила Дара, «У него хватит могущества?» «Да или нет?» «Это не позволит ей стать еще сильнее». Ярополк хотел сказать что-то еще, но помотал головой. «Девять месяцев я ждать не могу. Город погибнет раньше, а вместе с ним и ополчение. Найди Милоша, вдвоем придумайте, как защитить город». «В первую очередь спасайте войска, если еще есть кого спасать. Ты знаешь, как именно действует мор? Кого выбирает?» Дара пожала плечами. «Может, слабых, как и любая хворь?» «Нельзя назвать Святослава слабым. Скривился князь. Он моложе меня. Третьяк вообще еще ребенок. Ладно, не теряй время попусту. Иди». Дара упрямо поджала губы. Милош считает, что один из нас должен оставаться с тобой, на случай, если что-то случится. Ты можешь спасти меня от Мора? Против воли на глаза навернулись слезы. Если бы она могла спасти хоть кого-то? Если бы она могла спасти одну только Весю? Нет, но так надежнее. В городе беспорядок, и ты без охраны. «Южанин может прийти за тобой». «Об этом южанине уже давно не слышно», — хмыкнул князь. Дара не хотела оставаться, но куда меньше желала снова оказаться на улице, еще раз пересечь площадь, заваленную мертвыми телами. Но и находиться в одиночестве наедине со своими мыслями было невыносимо. «Ладно», — смирился князь, — «дождемся Милоша». Он снова взял кувшин с вином, но на этот раз наполнил два кубка. «Тогда пей», — сказал он, — «и рассказывай». «О чем? Об этих своих богах, если бы только Дара знала о них многим больше». В Лисицке били в набат, а в княжеских покоях звучали тихие голоса. Они говорили долго, слушая друг друга, и удары колоколов — За запертыми ставнями. Время от времени они затихали, и наступала пугающая тишина. Та тишина гуляла по улицам и закоулкам, бродила по городским площадям и стучалась в двери. Те, которые не заперли надежно, тишина отворяла и кралась дальше по лестницам и коридорам, скрипя проседающими половицами. И дара говорила, чтобы заглушить ту тишину и вслушивалась в голос Ярополка. Сильный, глубокий, как земля, как жизнь. А потом тишину снова разрывал колокол. Тогда Дара начинала говорить чуть громче. Уже не о богах, а о мельнице, о беге воды в колесе, о шелести травы в полях и журчании звенья. А Ярополк о далеком снежном городе и кораблях, что уходит в море, о прибрежных огнях, что зовут их назад. Воспоминания заглушали боль и притупляли страх. Они грели жарче растопленные печи и освещали княжеские покои ярче, чем десяток свечей. Порой казалось, что на всем свете не осталось никого, кроме них двоих. Только далекие крики с улицы напоминали, что это было не так». Их единение прервал стук в дверь. «Великий князь, это Милош!» Ярополк поднялся, Дара неохотно сбросила медвежью шкуру, которой укрыл ее князь. Милош зашел, и дверь за ним сразу закрыли. Жив и здоров, усталый, взволнованный, но живой. Дара облегченно вздохнула. Чародей мельком взглянул на Дару и обратился к Ярополку. «Ты в порядке, князь?» «Жив пока». «Воевода Горыня с людьми собирает тела погибших по городу, вывозит к реке. Там их будут сжигать», сообщил Милош. «Народ пока слишком напуган и прячется по домам, но не думаю, что это надолго. Когда они поймут, что мор так просто не остановится, попытаются сбежать из города». Он говорил спокойно, но глаза пучил, как филин, и почти не моргал. Идара поняла, как сильно он напряжен. «Как распространяется болезнь?» — спросил Ярополк. «Не знаю. Может, случайно, может, нет. Это темные чары, а не простая хворь. Ее природу так просто не поймешь. Я пытался спасти жизни некоторых из тех, кто подхватил скверну у меня на глазах, но они умирали слишком быстро». Но что-нибудь может это остановить? Скверно боится чародейского огня. Милош покосился на дару. Можно сжечь весь город, если пожелаешь, князь. Ярополк посмотрел на чародея с сомнением, точно размышлял, не издевался ли он. — Это ты засовен, мстишь, артзенец? — Значит, придумаю что-нибудь другое. С каменным лицом произнес Милош. «В первую очередь, защити ополчение», — велел князь. «И вот что, пока вы оба здесь, слушайте. На случай, если меня не станет, вы должны это знать». Дара хотела остановить его, но поняла, что великий князь все равно скажет то, что считает нужным. «Мой брат недавно отплыл из Дузукалана. Он плывет в Приморский». С ним должны быть чародеи, которых он освободил из рабства Кагана. Я рассчитываю, что этот отряд станет ударной силой нашего ополчения. — Это невозможно! — воскликнула Дара раньше, чем подумала. Ярополк молча посмотрел на нее, взгляд его не предвещал ничего хорошего. — Чародеи из вольных городов слабы, — попыталась объяснить Дара. Они измотаны и обессилены. Я знала одного из них. Он едва мог колдовать. 17 лет он прожил в нашей деревне, но так и не окреп. Но в великом лесу есть источник силы, так? Леший не позволит. Даже в обмен на дитя? Даже за обещание защиты? Милош, ты хотел управлять новой совиной башней, так? Чародея опешил и не нашелся, что сказать. «Я дам ее тебе, выделю золото и людей. Вы будете вольны сами управлять башней, а в обмен станете оберегать границы государства и великий лес. Честная сделка, разве нет?» Он посмотрел на Дару, точно она могла ответить за весь лес, за всех духов и богов, как если бы в глазах ее он видел лесную чащу, Передай лешему, что он получит желаемое, а люди отойдут от границ его владений, если он пропустит чародеев к источнику и даст им набраться силы. — Ты забыл спросить меня, великий князь, согласна ли я пойти на такую сделку? Дарн чувствовала собственного тела. — А ты знаешь другой способ побороть смерть? «У нас нет девяти месяцев», — процедила она. «А у Лешева не будет ничего, если сейчас он нам не поможет. И у нас тоже». Ярополк рассуждал о духах, как если бы они были людьми. Дара не стала его переубеждать, как и не стала говорить, что не хотела. Не могла отдать ребенка духам, как когда-то отдали ее. Что она потеряла почти всех, кого любила. В конце концов, никакого ребенка не могло быть, пока Дара пила отвар Третьяны. Дара не сказала больше ничего, потому что князь был прав, потому что она потеряет всех остальных. Милош притворился, будто не понимал, о чем шла речь. «Князь, я должен предупредить тебя. Племянник Чернека собирает людей, которые готовы выступить против тебя. Он почти напрямую намекнул мне, что остальные княжества готовы отделиться от Золотоборска. Ярополка это будто вовсе не напугала. Значит, нам стоит поспешить, собрать чародеев и подготовить их. Но сначала придумайте, как спасти ополчение. Ближе к полуночи, когда предместья затаились в страхе, затихли, наконец, колокола в храмах, и город погрузился во тьму, Милош отворил дверь в баню. Он хотел зайти первым, но путь ему преградил Стрела. «Я сам», — произнес он сухо, точно сонные чары еще не спали с него. «Ты можешь умереть. Я не уверен, что это не передается». Стрела молча оттолкнул его, и Милош отступил. Он любил Весю, дорожил ею, как младшей сестрой, но она была чужой женой. Она не принадлежала ему, хотя это Милош украл ее у семьи. Если бы он не пришел в Заречье, если бы не завлек, если бы не подарил надежду... Мельница у великого леса стояла далеко от границ. Ее не задели даже набеги степников. Там весняна могла жить в безопасности. Милош опёрся о стену, вдруг почувствовав слабость в ногах. Он опустил глаза, когда мимо прошел стрела, держа на руках молодую жену. Увидел только край нарядного кафтана, что прислал в подарок на свадьбу великий князь. Отвернувшись, Милош заметил дару. Она стояла, как истукан. Третьяна держала ее за руку, нашептывала что-то на ухо, успокаивала. Милош должен был удержать дару на краю. Он должен был потянуть ее к свету, но сам тонул в пустоте. Стрела шел впереди, слегка покачиваясь. В ту ночь костры зажгли на берегу реки. Десятки костров, на которых лежали погибшие. Те, кто пережил первый день, спрятались в своих домах, закрыли плотно ставни, навесили тяжелые засовы на двери, точно те могли защитить от мора. Костер для весняны — Зажгли выше по течению хвостика, далеко от города. Они поехали в санях, тех самых, в которых молодые жена с мужем катались днем. Стрела правил лошадьми. Рядом с ним сидела Чири. весело лежал на лавке одна, а напротив нее жались друг другу остальные. Лёд на реке уже тронулся, и там, где показалась вода, отражалась луна. Когда сани остановились, Дара схватила Милоша за руку. «Я так не могу! Весью нужно похоронить!» Он отчего-то предчувствовал, что Дара заупрямится. «Скверно может распространиться на других!» «Ты и сам в этом не уверен!» Процедила со злостью Дара. Он попытался заглянуть ей в глаза, но она прятала взгляд, скрывая свои чувства. «Почему ты так против? Разве есть разница?» Как она уйдет из мира? Сгниет в земле или сгорит в огне? Мерзко, отвратно было даже представить, как земля будет забирать красоту весняны, как черви прогрызут ее тело, тление уничтожит свадебный наряд, а время заберет и изуродует все, чем она была, оставит только медовую косу до да белые кости и будет терзать их еще долгие десятилетия. Огонь был милосерднее. Он вспыхивал ярко и быстро, уносил вверх вместе с искрами душу и прах. Он бы не позволил весняне растерять ее молодость. Моя мать погибла в огне на костре. Вдруг произнесла дара. И после в городе там сгорело много людей. Я не хочу, чтобы это случилось с Весей. ж долго молчал, не зная, что сказать. Ей уже не будет больно, — пробормотал он. Нельзя было больше терять время. Он вылез из саней и, да, раздалась, отпустила его. В любое другое время Милош постарался бы избежать работы, но на этот раз выбора не осталось. Они привезли дрова с собой и вместе со стрелой вдвоем перетащили их к берегу, где расчистили место для кострища. Третьяна и Чирин таскали веток, чтобы огонь разгорелся быстрее. Однадара осталась в санях с сестрой. Сначала неподвижная и тихая, она вскоре начала тихо, протяжно завывать, все меньше себя сдерживая, все громче стеная. Краем глаза Милош наблюдал за остальными, подмечая, как удивительно спокоен, точно покойник, Оставалась стрела, и, как молчаливая Чири, сердито утирала носу краткой. Только Третьяна была беззаботна, ничуть не тронута всеобщим горем. Но Дара плакала, больше не скрываясь. Она уткнулась лицом в кафтан сестры, обняла ее обеими руками, и Милош вдруг подумал, что нельзя отходить от нее, когда займется огонь. Погребальный костер, наконец, был готов, но никто не спешил его запалить. Стрела сел прямо на землю, уставился в пустоту, а Чири прижалась к Милошу. «Ветки влажные», — прошептала она. «Я старалась резать те, что повыше, но они все промокли. Костер не разгорится». «Разгорится», — заверил ее Милош. «Мы чародеи». Он осторожно отцепил руки девочки от своей шубы и подошел к саням. «Пора», — сказал он. Дара посмотрела на него бездумно, точно не увидела. «Нельзя долго тянуть». Он хотел добавить, что скверно могла перекинуться на стрелу, но понял, что Даре было все равно. «Я не уберегла ее!» — вырвалась у нее, и рот скривился в беззвучном крике. Она опустила голову на колени, закрыла руками, и голос зазвучал глуше. «Я должна была о ней позаботиться. Я старшая сестра, но я... Я только делала все хуже и хуже». «Ты не виновата», — Милош потупил взгляд. Он ждал, что дара выплеснет на него всю ненависть, но этого не случилось, и он пожалел об этом». Ее ненависть ощущалась бы куда менее болезненно. «Ты не понимаешь, Марана сделала это из-за меня. Она мстит, потому что я не хочу отдать ей Лешева. Она хочет все больше и больше смертей. И она забрала у меня весью! мою весю!» Дара захрипела, Милош едва различала ее слова. «И все из-за меня, из-за меня!» Все вокруг умирают из-за меня. Она сползла на дно саней, заколотила кулаками, выбивая глухие удары по дереву. Тихо, тихо! Милош подхватил ее на руки и вытащил из саней, поставил на землю. Ты не виновата! Дара упрямо замотала головой, хватаясь пальцами за ворот его шубы, и плач ее становился все громче. Она начала задыхаться. «Я остановлю ее! Я остановлю ее!» «Больше она никого не заберет! Любой ценой! Слышишь?» Она точно говорила с невидимым собеседником, выплевывала слова, кусая до крови губы. «Любую цену заплачу! Любую! Но остановлю ее!» «Третьяна!» — растерянно позвал Милош. И ведьма вмиг очутилась рядом, приподнялась на цыпочке И легко поцеловала дару в висок. Все переменится, все позабудется. Боль в воду уйдет, под камни утечет. Речь ее шелестела, как травы на ветру. Пойдем со мной, попросила она. Чары подействовали, и дара разжала пальцы, послушно последовала за тритьяной. Они встали недалеко от сложенного костра. Милош с тревогой проводил их взглядом и поднял Весю на руки, прижал к себе крепче. Кафтан девушки был распахнут на груди, и бусы съехали в сторону, с головы съехал драгоценный венец. «Прости», — прошептал Милош, заглядывая ей в лицо. «Он должен был оставить Весняну на мельнице, там, где она была бы счастлива, где вышла бы замуж за хорошего парня» и завела детей, жила рядом со своей сестрой и родителями, а он смеялся над ней, потешался, считал доверчивой деревенской дурочкой, с чьим сердцем можно легко поиграться. Если бы только он знал, какое большое у нее было сердце, как оно умело любить, если бы знал, как Веся будет спасать его от безумия в темной хате воронов, как преданно станет любить сестру, несмотря ни на что. чтобы Веся сказала ему на прощание? О чем попросила? Милаш вглядывался в ее лицо слишком долго, изучал рваные линии ожога, распахнутые губы и точно слышал тонкий голосок в журчании, вырвавшийся из пода льда реки. — Да, я позабочусь о Даре. Пообещал Милош этому голосу и вдруг испугался, что потерял разум. Он сорвался с места и поторопился к кострищу, но стрела преградил ему путь и молча забрал свою жену. Забрал с ревностью, точно боялся, что Весняна предпочтет ему другого. Медленно шатаясь, он прошел вперед и положил девушку на сложенный погребальный костер». Стрела достала гниво, присел и принялся тереть кремнем окресала, но искры потухали, не поджигая сырые ветки. Милош стянул рукавицу и повел пальцами, рождая огонь между поленьев. Пламя вспыхнуло так ярко и резко, что стрела отскочил назад, костер занялся с пугающей быстротой и лизнул с любопытством яркий свадебный наряд. Милош отвернулся, не желая смотреть, как пламя доберется до тела. Ростислав, он положил руку ему на плечо. «Давай отойдем». «Думаешь, прыгну?» — спросил его равнодушно Стрела. Глаза его оставались сухими. «Я не могу искать смерти. У меня дома мать и сестры. Хорошо это верно, когда у тебя есть дом, когда нельзя умирать». Страшно, когда жить не хочется. Но Милошу это было тяжело понять. Его никто не звал с той стороны. Он даже не мог вспомнить, какой цвет глаз был у его матери или как звучал голос отца. Дара стояла рядом с Третьяной. Лениво она проводила Милоша взглядом, точно и не увидела. Чири осталась в стороне. Там медведь! Тихо сказала она, когда Милош подошел ближе. Девочка показала рукой в сторону. Большая тень шла к реке от леса, и чем ближе она становилась, тем яснее можно было различить существо, что и вправду напоминало медведя, только ходило на двух ногах. — Стой! Ты кто такой? Милош размял пальцы, готовясь выбросить заклятие. — Дедушка! — Дара медленно повернула голову и бросила холодно. — Зачем пришел? Мужчина стоял вдалеке, скрываемый тенями, и нельзя было его разглядеть. — А то ты не знаешь. Земля, по которой ты ходишь, мертвая, и если помедлишь, скверно расползется дальше. Он говорил то ли ворчливо, то ли насмешливо. Милош начинал все больше злиться от того, что не понимал, кто он такой. Медведь приблизился к костру, и Милош, наконец, рассмотрел старика в медвежьей шкуре. Худого, изнуренного старика, пусть и чародея. «Земля в округе отравлена. Нельзя больше ждать. Хоть кто-нибудь может не говорить загадками!» — раздраженно воскликнул Милош. «Кто ты такой?» звать меня дедушка улыбнулся медведь отчего на сухом лице стало еще больше морщин а пришел я к лесной ведьме за долгом который она давно мне задолжала не тебе сердито перебила дара мне не мне а время пришло пожал плечами старик послушай сокол обратился он к милашу и тому осталось только догадываться Откуда он знал его? Облети сам округу, посмотри внимательно на землю, раз от Дарины теперь никакого толку. А как облетишь, расскажи, что увидел. Я бы и сам, да только у меня нет крыльев. Милош нахмурился, не спеша последовать совету. Слетай. И на что мне смотреть? На землю? На что же еще? Дара неуверенно попыталась сделать шаг, но чары опутали ее сознание так крепко, что она не сдвинулась с места. «Отпусти ее!» — велел Третьяне дедушка так уверенно, точно не ждал отказа. «Она мне теперь нужна!» Третьяна неохотно высвободила руку лесной ведьмы и отошла в сторону. Дара заморгала и вздохнула громко взгляд ее прояснился голос зазвучал тверже О чем ты говоришь, волфч тут земля Не думаю, что мор передается от человека к человеку как обычная болезнь. Я чую гниение от земли что-то отравило ее. Так значит дело не в телах и не в заразе догадался милош, а во всей округе дедушка кивнул. Там, где иссыхает сила земли, разрастается тьма. Так было в долине богов, когда змеиные цари забрали слишком много. Так будет здесь, если мы не поспешим. — О чем ты говоришь? — нахмурился Милош. — Об источниках золотой силы, — пояснила Дара. Там, где они иссыхают, духи становятся дикими. Дедушка пожал плечами. В совине и в степях источники опустели, но не были осквернены, поэтому духи обозлились. Но здесь, здесь все намного страшнее, и даже духом тяжело уцелеть. Хорошо бы узнать, как далеко мор распространяется и есть ли у него границы. Так что... Слетаю, перебил его Милош и кинул шапку в сани, а следом шубу. «Дара, ты со мной?» Она молчала в нерешительности, и Милош понял, что Дара боялась вновь обращаться. «Я мигом», — пообещал он, и судорожно охнул от холода, когда стянул рубаху и остался босиком на голом снегу. Боль хруст костей мало значит, если плата за них — полет. Сокол взвил в ночное небо, стрелой умчался от одинокого костра — радуясь свободе и чистому воздуху. Но радость была недолгой. Вокруг темного города светило еще больше костров, и запах горящей плоти чувствовался даже высоко в небе. Ночь играла серыми и синими красками. Даже острый соколиный глаз с трудом мог разобрать, что таилось внизу. Но когда он посмотрел иначе, ни соколиным, ни человеческим, а чародейским взглядом, то увидел, как лисье ворота засасывало в чёрное болото. Неталый снег и мокрая земля лежали под крыльями, а смоляная скверна заполоняла город. От ворот и дальше по стрельной улице скверна медленно пробиралась от двора ко двору. Сокол камнем упал на землю и обратился человеком. Вокруг не было никого, кто мог его увидеть. От волнения обнаженный Милош не сразу почувствовал холод, вскинул вперед руку, выпуская золотой огонь. Пламя опалило землю и растопило снег. Чародей прищурился и увидел, как таяла черная зараза там, где обжигали ее искры. Он оборвал заклятие и скверно Почти сразу снова начала расти. Милош попятился босиком по снегу, а скверно поползла за ним следом. Милош схватился за перо на груди и почти сразу взлетел. Когда он вернулся, костер на берегу почти прогорел. Сокол закричал, заметив людей, и увидел, как они побежали к нему навстречу. Тело еще дрожало от холода, и более обращения, когда Дара протянула Милошу шубу и спросила. «Что там? Это правда?» «Земля отравлена», — громко дыша подтвердил Милош. «Ты прав». Он посмотрел на медведя. Мор передается не от людей, а от земли. Я же бросил куклу Здиславы в воротах. Там все и началось. Скверно уже внутри городских стен и быстро распространяется. Дедушка озабоченно помотал головой. Насколько быстро! Она уже на стрельной улице и вдоль стены. предместья задеты пока мало. Сказал Милош, надевая шубу прямо на голое тело. Но это не главное. Он улыбнулся торжествующе. Я был прав. Скверно боится чародейского огня. Он убивает ее. Дара вскинула бровь и хмыкнула, «Догадавшись, к чему он вел, ты сошел с ума, может быть, но ну давай сожжем город».